Однако сказать оказалось проще, чем сделать. Волевое усилие, не приправленное ни паникой, ни гневом, не принесло результата. Я по-прежнему стоял, уткнувшись носом в оконное стекло, пялился в темноту, не шевелился, не вдыхал, не выдыхал, ни о чем не думал, но почему-то остро ощущал ход времени, вернее, собственное движение сквозь него. Каждая секунда казалась мне своего рода барьером, препятствием, которое я успешно преодолевал, и это было чертовски утомительно и смертельно скучно. Лучше бы я испугался, честное слово. Хоть какое-то развлечение. Ты совершенно напрасно тут стоишь. Легкая прохладная ладонь легла мне на затылок. И я с изумлением понял, что могу повернуть голову. И, конечно, тут же ее повернул, пытаясь одновременно вдохнуть и выдохнуть, потому что забыл, в какой последовательности это надо делать. В результате захлебнулся воздухом, закашлялся, выронил бутылку, от удара с нее слетела неплотно закрученная крышка, и остатки воды вылились мне на ноги. Неприятное, но освежающее событие. Тут же раздался звонкий собачий лай. Я подпрыгнул от неожиданности и более-менее стряхнул с себя сонное оцепенение. Ушибленная рука по-прежнему ныла, ботинки были залиты водой, пустая пластиковая бутылка валялась на полу, а передо мной стояла пражская художница Мира Жукатовская собственной персоной. Нервно накручивала на палец синий локон. Глядела на меня неодобрительно, но ласково, как на проказливого ребенка. «Тебе что, жить надоело? Расслабился, блин. Нашел время. Ты хоть понимаешь, во что влип?» «Я просто еду в Краков», — не в попад ответил я. «А почему в Лип? Во что влип?» «Мне всякая ерунда снилась, а теперь, получается, ты снишься или не снишься?» «Что-то я не могу понять». Черный лохматый пес, до сих пор мирно сидевший у ног хозяйки, поднял мокрую отбрызг морду и осуждающе рыкнул. Будь у него дар человеческой речи, пес наверняка проворчал бы. «Совсем сбрендил». Или что-то в таком роде. «Понимать потом будешь», — сухо сказала Мира. «Или не будешь. Пошли отсюда». «Откуда отсюда?» — обалдел я. «Из этого вагона. Нельзя тут оставаться». «А где можно?» «В другом, наверное, можно. Или нет? Ладно, сейчас разберемся, пошли». Она провела меня через несколько вагонов. Черный пес бежал следом и вид имел вполне грозный, так что отступать мне было некуда. По дороге мы никого не встретили. Пассажиры уже спали. А некоторые, судя по доносившимся невнятным возгласам, вовсю пьянствовали в своих купе. Проводники отдыхали от праведных трудов, а бригады контролеров, как в немецких поездах, здесь не ходят. Билеты проверяют сразу при посадке. Наконец, в очередном тамбуре мира остановилась. «Покури здесь», — сказала она. «Только в окно не смотри и глаза не закрывай, вообще не расслабляйся. Лучшее, что ты сейчас можешь для себя сделать, это испугаться или хотя бы забеспокоиться и быть начеку. Постарайся, пожалуйста, это очень важно. Мы скоро вернемся». Черный пес нетерпеливо тявкнул и побежал обратно. Мира последовала за ним, а я послушно закурил и попытался осмыслить происходящее. «Теперь, значит, мне снится Мира Жукатовская. «Надо же». Или не снится. Просто тоже едет в Краков. Почему бы нет? Говорят, Краков – красивый город. А я – изумительный объект для наблюдения. Наверняка она села мне на хвост по поручению нашего общего друга Мити или нашего не менее общего друга пана Болеслева или, чем черт не шутит, ради собственного удовольствия. да что ж, охотников наблюдать за моими хаотическими перемещениями в последнее время развелось. Страшное дело. Сбрендели они от скуки в своем готическом сувенирном раю. Вот чего. Но все-таки хорошо, что она меня разбудила. Если разбудила, конечно. «Ни в чем нельзя быть уверенным. И знал бы, кто, как мне это осточертело. Скорее бы, что ли, утро. По моим ощущениям, уже хорошо за полночь». Я достал из кармана телефон и уставился на цифры в правом нижнем углу экрана. «22-24, о Господи! Опять 22-24! Черт бы их побрал! Всех! Или хоть кого-нибудь!» Я смотрел на телефон, не моргая, ждал. «Еще немного, и будет двадцать 25 и я хочу своими глазами увидеть, как четверка превращается в пятерку. Изумительное должно быть зрелище, уж я его не упущу. А потом можно будет перевести дух». Время тянулось чертовски медленно. По моим ощущениям, прошла не то что минута, а целая дюжина отборных, упитанных, полновесных минут. Но мой телефон упорно показывал двадцать 24 хоть убейся. «Сломался он, что ли?» Я даже рассмеялся от облегчения. Господи, ну, конечно, сломался. Гаджеты в моих ласковых руках живут счастливо, но недолго. А этот красавец уже три с лишним года верой и правдой. Уникальный экземпляр. Ну вот, наконец-то начал капризничать. А я, дурак, перепугался. Нервы ни к черту. Совсем распустился. Я выбросил сигарету, отвернулся к окну, прижался лбом к холодному стеклу, уставился в темноту, почти сразу вспомнил, что мира не велела, подумал с ленивым раздражением, да пошла она, и вообще, какого хрена я топчусь в тамбуре чужого вагона, это не дело, потому что поезд, строго говоря, идет до Варшавы, краковский вагон тут всего один, мой». «Ну или два, какая разница? Отцепят нас, конечно, только под утро, и не на ходу, а на какой-нибудь станции, но его знает, который сейчас час. Может, я полночи кошмарами маялся, так что лучше вернуться в купе, желательно прямо сейчас, пока эта крашеная знаменитость увлеченно его обыскивает. Как же я сразу не подумал, что... Я хотел развернуться и пойти к себе, но обнаружил, что опять не могу ни пошевелиться, ни вздохнуть». «Значит, все-таки сплю. Опять этот мудацкий сон. Да что ж это такое?» «Мне стало себя жалко. Все люди, как люди, пьянствуют, жрут, пялятся в окна, тискают попутчиц, вовсю наслаждаются поездкой, и только Филипп Карлович с упорством, достойным лучшего применения, мается самым тягомотным кошмаром всех времен. Охренеть, какое развлечение. Добраться бы до ребят из небесной канцелярии, ответственных за этот бардак, уж я бы им устроил. Да что за гадство в самом деле? Я сам не заметил, как рассердился».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 Руке эта идея совершенно не понравилась. С каждой минутой она болела все сильней. Я еще немного помаялся, а потом плюнул на все, нашарил в кармане мелочь и отправился к проводнику. На этот раз я внимательно к нему приглядывался. Старался понять, удивлен он моими частыми визитами или все-таки считает, что я пришел за водой впервые. Но мне, как назло, попался пожилой веслоусый флегматик. Такой бровью не поведет, хоть всю ночь к нему бегай. А спросить напрямик, я к вам первый раз за водой пришел или чего доброго третий, у меня не хватило духу.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 Перспектива вывести из строя обе полезные конечности сразу заставила меня капитулировать. А курить в купе, не открыв окно, это все-таки слишком. Даже если проводник не прибежит, сам потом все прогляну. Так что в тамбур, в тамбур, и гори все огнем. Я вышел из купе и тут же шарахнулся назад, от неожиданности. Под дверью сидел большой черный пес. Мира стояла чуть поодаль, прижимала палец к губам и одновременно энергично махала мне рукой. Дескать, иди сюда.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 «Ты в прошлый раз не спал», – отрезала она. «Не все так просто, не обольщайся. Надо тебя отсюда как-то вытаскивать. Идти в другой вагон бесполезно, это я уже поняла. Прыгать на ходу из поезда ты, конечно, откажешься, потому что не понимаешь, что происходит. А я не смогу убедительно объяснить». Мира немного подумала и неохотно добавила. «Но вообще-то я не уверена, что это поможет». «Ну, слава богу», – вздохнул я. «Потому что прыгать на ходу из поезда я пока не готов». «Конечно, ты пока не готов».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 «Только не понимаю, как тебя вытащить. Вроде пока мы разговариваем, ситуация более-менее под контролем. Можно попробовать просто поболтать до утра. Единственное, что...» Она замолчала, задумчиво накручивала на палец разноцветные локоны один за другим поочередно. Смотрела на меня из-под лобия не то сочувственно, не то враждебно. «Поди разбери». «Что?» – нетерпеливо спросил я. «Понимаешь, я совсем не уверена, что утро когда-нибудь наступит. И что этот поезд приедет хоть куда-нибудь, я тоже не очень верю. Хоть и стараюсь быть оптимисткой». — Ерунду какую ты говоришь, — сердито сказал я. — Может быть. А может и нет. У тебя есть часы? — У меня есть телефон. Он показывает время. Обычно этого достаточно, но сегодня он, похоже, сломался. Там все время двадцать два, двадцать четыре и... — Покажи, — попросила она, взяла телефон, повертела в руках. — Двадцать два, двадцать четыре, да? Сломался, — говоришь, ну — ну-ну. А починить пробовал? — Никогда в жизни не чинил телефоны. — Но хоть что-то ты с ним делаешь, прежде чем выбросить? Или сразу в мусор?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 Некоторое время телефон обиженно молчал, не реагируя на прикосновение, но, наконец, затренькал, засветился и потребовал ввести пин-код – После чего выдал мне все те же 22-24, будь они неладны. Я так рассердился, что дар речи потерял. Зато обрел, наконец, способность соображать. Залез в настройки и, яростно нажимая кнопки, поменял осточертевшие мне цифры. Просто так, от балды, не задумываясь, сколько сейчас на самом деле. 22 на 04, 24 на 15. Результат мне понравился. Четверть пятого. Очень хорошо. «Пусть уже, наконец, наступит утро, хотя бы на отдельно взятом дисплее моего поломанного телефона. И делайте, что хотите. В последний момент я сообразил, что надо поменять и дату. 11 апреля на двенадцатое. Полностью полночь уже давно миновала, теоретически». «И так будет с каждым», – удовлетворенно сказал я, убирая телефон в карман. «Погоди», – сказала Мира, все это время заинтересованно наблюдавшая за моими манипуляциями. «А ну-ка достань его обратно, покажи мне». Я пожал плечами, но телефон отдал. «Пусть любуется». Мира взяла его осторожно, как будто телефон был одушевленным, очень хрупким и, возможно, кусачим зверьком. Уставилась на дисплей и вдруг торжествующе подпрыгнула. «А теперь 4.16!» — воскликнула она. «Ну ты молодец! Надо же! сработала. Мне бы и в голову не пришло, а ты...» «В смысле, починил часы в телефоне?» — спросил я, удивленный такой бурной, по сравнению со скромными масштабами достижения реакции. «Это хорошо. Осталось узнать, сколько сейчас на самом деле времени».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 Одна надежда, что Мира и пес скрылись в каком-нибудь купе. То есть я, конечно, догадывался, что они просто исчезли, но у меня не было сил с этим соглашаться. В мою маленькую, тяжелую отвердевшую от боли голову не помещалась новая реальность, сбрендившая, давшая себе волю, распустившая шнурки причинно-следственных связей на жестком прежде корсете, натурально распоясавшаяся. Кажется, именно о такой зыбкой и ненадежной картине мира я мечтал всю жизнь, не подозревая, насколько утомительной окажется моя овеществленная мечта. Поэтому, граждане ангелы, ответственные за полет моей скудной фантазии, давайте договоримся, что у Миры просто было место в соседнем вагоне и специальный билет для собаки, и соответствующие справки от ветеринара, все как положено, а где они теперь, на самом деле, плевать».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 «Тот их и гоняет. А значит, это моя работа. Я последняя инстанция. Если смогу, отобьюсь. А не смогу, что ж, наймут нового пастуха. Наверное. А как еще?»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 Увидев меня, он поспешно отвернулся и почти бегом бросился к выходу, но я успел заметить круглое, как блин, лицо, сросшиеся брови, впалые щеки и ямочку на подбородке. Где-то я уже видел этот диковинный набор, совсем недавно. Ну же, ну, ох ты господи, еще бы я не видел. Пан Станислав грочик доктор Чума, собственной персоной, ехал всю ночь в соседнем купе. Интересные дела, что тут скажешь. Как я его еще в Праге не углядел?» Впрочем, он мог прийти раньше или позже, занять место и запереться, как это сделал я сам. «Пан Станислав!» – окликнул я. Он не обернулся, втянул голову в плечи и юркнул в тамбур, а оказавшись на перроне, перешел на бег. Это было очень странно.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 Пан Грочик заверещал, как раненый заяц. Потом понял, что я его больше не держу, и пустился на утек. «Псих?» — неуверенно подумал я. «Просто сумасшедший. Тоже мне доктор чума». «У пана проблемы?» — вежливо осведомился толстый полицейский. Он как-то незаметно материализовался за моим левым плечом, и теперь нежно, как отец, ведущий к любимую дочь, придерживал меня за локоть. Я вздохнул, заранее предвкушая грядущие переговоры. «С польским языком у меня своеобразное отношение.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 «Он мой знакомый из Праги. Я увидел его и хотел поздороваться. А он испугался. Наверное, он сумасшедший». «А как насчет вас?» – неожиданно спросил полицейский. «Вы не сумасшедший». В голосе его звучало неподдельное сочувствие. Наверное, поэтому я честно сказал. «Не знаю. Я уже ни в чем не уверен». «Это очень хорошо», – одобрительно сказал полицейский. «Все правильно. Вы сейчас не должны быть уверены ни в чем». и, тяжело ступая, удалился, так и не проявив интереса ни к документам, удостоверяющим мою личность, ни к благополучно сбежавшему грочику. А я остался на платформе, окончательно сбитый с толку, почти ослепленный по летнему яростным солнцем и жаждущий кофе, ну хоть одно внятное, и чего уж там вполне осуществимое желание. С платформы я вышел на вокзальную площадь и огляделся по сторонам в поисках киоска, где можно было бы получить карту Кракова. Киоска не нашел, Но и без карты сразу понял, куда надо идти. Шпили и купола старого города – вот же они, рукой подать. Заблудиться невозможно. У всякого города, известное дело, свой характер и собственные представления о гостеприимстве. Есть города, отличающиеся в этом смысле постоянством. Они со всеми приезжими ведут себя примерно одинаково. Другие же чутко реагируют на всякого гостя и вступают с ним в очень личный диалог, далеко не всегда приятный, зато внятный и полностью соответствующий настроению текущего момента. Мне доводилось налаживать отношения с самыми разными городами. Почти всегда это более-менее удавалось, и все-таки никогда прежде мне не приходилось иметь дело с городом настолько дружелюбным, как Краков. «Город мгновенно вошел в мое положение». «Ага», — сказал он. «У нас тут мрачный, невыспавшийся, сбитый с толку гость. Какие будут предложения?» «Ясно какие. Немедленно напоить кофе, накормить и отвлечь от бесплодных размышлений, а остальное как-нибудь само уладится». И тут же начал действовать. Чашку отличного эспрессо и порцию свежайшего апельсинового сока я получил сразу. Совершенно не рассчитывал обнаружить мало-мальски приличное кафе в двух шагах от вокзала, однако оно определенно не было галлюцинацией. Кофеин, по крайней мере, самый настоящий, судя по его благотворному воздействию на мой организм, скорбящий как Матерь Божья на одноименной иконе. После первого же глотка я обнаружил, что по-прежнему жив. После второго неуверенно улыбнулся. После третьего отсчитал щедрые чаевые. А после четвертого встал и пошел, явственно ощущая, что город аккуратно придерживает меня за плечи и ведет, возможно, не самым коротким, но самым приятным путем. Старуха с лукошком, полным выпечки, продала мне горячий зажаристый кренди, перекрученный как лента Мёбиуса. Барышня в соломенной шляпке, украшенной живыми анютиными глазками, проехала мимо на допотопном трехколесном велосипеде с тележкой, заставленной горшками цветочной рассады. Поравнявшись со мной, затренькала звонком и рассмеялась. Кажется, просто так, от полноты чувств. На углу стояла монашка в элегантном сером облачении. Говорила по телефону. Спрашивала взволнованно, очень по-девичьи. «А он что? А ты?» На пороге закрытого на переучет секс-шопа клевал носом старик в полосатых пижамных штанах. У его ног несла караульную службу серая болонка, облаченная в стеганный жилет из красно-зеленой шотландки. Из замызганного окна мне улыбался пыльный белокурый ангел, укутанный вошмётки рождественскими рождественской мишурой. Плечистый двухметровый панк, увенчанный изумрудно-зеленым ирокезом, нес на закорках девочку, одетую, как принцесса, с обильно украшенной цветными стекляшками диадемой на рыжей голове. Мужчина в деловом костюме с красным от натуги лицом тащил в охапке здоровенный телефонный аппарат – Такие обычно висят в будках для общественного пользования. За ним следовала невозмутимая пожилая леди в тельняшке с венком из искусственных цветов на сидеющих кудрях. Когда мимо меня неспешно проехал белый микроавтобус с надписью «Химера» на борту и изображениями жизнерадостных упитанных химер на кузове, я окончательно убедился, что город Краков создали специально для моего удовольствия. Бесконечно добродушные демиурги, не обремененные избытком дел и потому чрезвычайно внимательные к деталям. Я мысленно воздал им хвалу и свернул в первую же подворотню, увенчанную вывеской "Отель". Как бы ни пошли мои дела, но грех не провести в таком дружелюбном городе хотя бы одну ночь, или две, или три. Мне досталась великолепная комната треугольной формы, с видом на разноцветные мусорные контейнеры и несимметричные башни Мариадского костела. К жилью прилагались вполне сносный кофе и разлитый в воздухе интернет, и то, и другое в неограниченном количестве, совершенно бесплатно. устроившись на подоконнике своего нового жилища с поллитровой чашкой кофе и сигаретой, я вдруг понял, чего мне сейчас по-настоящему хочется. Выбросить из головы всю эту сюрреалистическую мутатень, достать из кармана пивную картонку, на которой записан телефонный номер, позвонить симпатичной рыжей немке Хайди, сказать: "Привет, у меня хорошая новость. Оказывается, на этой прекрасной земле существует вольный город Краков. Какие-то добрые люди построили его много лет назад, но похоже, специально для нас с тобой". А поэтому бросай все дела. Садись в поезд, самолет или за руль, как тебе больше нравится, и дуй сюда так быстро, как получится. С меня оплата всех мыслимых дорожных расходов, с тебя один единственный умеренно безумный поступок. Всего-то. Соглашайся.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 Так вошел в образ, что даже швы зачем-то прощупал. Потом обыскал оба рюкзака, действующий и пустой, купленный в Хагине. Конечно, бормотал я, конечно, я в него все переложил, и картонку тоже, а потом не достал, точно, значит, она где-то тут, в кармане. Однако картонки не было. Да и не перекладывал я ее ни в какой рюкзак, зачем врать себе? Сунул во внутренний карман куртки и больше не доставал. Куртка вот она, все ценное содержимое кармана на месте, документы, кредитные карты, тщательно упакованный ключ... А картонки с номером Хайди нет. И все тут. Что хочешь, что и делай. Нету ее в кармане и вообще нигде. Какой я все-таки идиот, что не отправил Хайди смс из Хагена. Был бы сейчас ее номер в исходящих. И ведь собирался написать. Можно сказать, страстно этого хотел. Просто не придумал ничего оригинального. А потому решил подождать до завтра. Дубина Стоеросова. Какое в жопу оригинальное. Нахрена выпендриваться. «I'm кей okay» надо было писать. И «thank you very much» заодно. Этого требовала элементарная вежливость. Смотреть на тебя противно. Болван несчастный. Тфу.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 Но так интересней. Мне понравилось быть в пределе, Освежающее ощущение. И какая игра на контрастах. Все вокруг ведут себя как помешанные. Реальность похожа на похмельный сон. И посреди этого хаоса такой прекрасный деловитый я. Весь в белом, озабоченный исключительно пополнением твоей коллекции. По-моему, просто отлично. Тогда ладно, сказал Карл. Я как-то не сообразил, что тебе все это нравится. Я сам не сообразил. Но сейчас представил себе, как иду на вокзал за билетом и понял, что еще не наигрался.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 Я решил, что последовательно обойду все улицы, лучами расходящиеся от площади. Много-то их много, но все как одна узкие и довольно короткие. Глаза боятся, а руки делают. Вернее, ноги. За полдня вперед можно управиться. На самом деле времени понадобилось даже меньше. Трех часов за глаза хватило, чтобы исследовать все окрестные улицы и убедиться, что ни одного заведения, хотя бы отдаленно похожего на кафе у грожины, возле главного рынка нет.